А вот и теперь перед заинтригованным королём, озабоченным джуфином и чрезвычайно мрачным мной внезапно появился человек с сияющими глазами, заранее восхищённый заданием, которое ему предстоит получить. Надо кого-нибудь унюхать? сразу спросил Номинорих, привыкший к тому, что его талант нюхача оказывается востребован куда чаще, чем все прочее. Ясно дело, с таким подходом он почти всегда угадывает, зачем его позвали.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 Не в моих привычках позволять своим сотрудникам устраивать себе бессрочный отпуск в иных мирах. В бессрочный отпуск я и сам не хочу, серьёзно ответил Нуминорих. Я обещал Базилио, что вечером порешаю с ним головоломки, а послезавтра ко мне старый друг из Кумоно приезжает, мы вместе когда-то учились. Лет 30 уже не виделись, обидно было бы пропустить его визит. В этом весь Нуминорих. Человек твёрдо знающий, что если уж ему приспичило пригласить в гости старого друга, вселенная в лепёшку разобьётся, чтобы встреча состоялась в назначенный срок.